Случилось это так. Однажды, в горши из дней моей жизни, учитель собрал нас и сказал, «Всем разом и в то же время персонально каждому, как умел он один. Мое время закончилось. Я узнал о бытии все, что можно узнать. Я переполнился жизнью. Мне пора. Вступай своей дорогой и пройди ее до конца». И он коснулся каждого посохом, передавая свой «Мансей» дар полной жизни. «Тот, кто обладает даром полной жизни, не бессмертен и не защищен от опасностей, но избавлен от отрехления и никогда не болеет. Если меня не убьют или я сам не решу, что мне пора уйти...» Я буду жить вечно. Но, в отличие от учителя, я не владею искусством передавать Мансей другому. Когда-нибудь, я знаю, это разобьет мне сердце». Попрощавшись с учениками, он спустился в подземелье, чтобы лечь рядом со своей императрицей. Не знаю, что учителя с нею связывало, но таково было его желание». Там, в саркофаге, они лежат поныне и пролежат до тех пор, пока японцы не разучатся чтить неприкосновенность кафунов. Мы четверо в скорби и потерянности разбрелись в разные стороны. Вернее, змей уполз, лисица убежала, заяц ускакал, а я улетел. Без учителя нам вместе делать было нечего. Мы понимали его, но не друг друга. Не знаю, что стало с моими товарищами, но не думаю, чтобы кто-то из них пожелал остаться на осиротевшем острове. Лисицы и змей умели плавать, а Рокуэн был из нас самым изобретательным. Он мог соорудить плод или просто воспользоваться корягой, не знаю. Мне было легче, я просто подавил горестный стон и взлетел так высоко, как только позволяли мои крылья» каждым по двадцать одному маховому перу. Когда я бросил последний взгляд из-под облаков на мир, где провел детство и юность, Капун предстал передо мной запертой дверью рая, ключ от которого навсегда утрачен. Несколько лет я скитался по японским островам, изучал мир, постигал себя, научился питаться любой дрянью, не содержащей отравы. «Защищаться». Спасаться бегством. Доводилось и убивать за пределами рая без этого никак. Оправдывался я словами учителя, который говорил, что все мы часть одной жизни, поедающей и питающей самое себя. Если так, то почему я должен быть пищей, а не едаком Я был молод и любознателен. Любознательность и привела меня на корабль моего первого питомца, капитана Ван Эйка отплывавшего из Нагасаки в Голландию с грузом шелка и фарфора. С той поры, вот уже четверть века, я не расстаюсь с морем. Иногда я спрашиваю себя, почему из всех обитающих на земном шаре тварей я привязался именно к людям. Ответ прост, потому что из этой породы был учитель. Он и меня сделал человеком во всем, кроме обличья, ибо мы... То, чем мы себя ощущаем, а не то, как выглядим со стороны. Не правда ли? Люди смешны, жестоки, неблагодарны. Но моя карма — жить с ними и ради них. Ибо, служа человеку, я словно бы возвращаю свой долг учителю. Это согревает мое ки. С другой стороны, разве у меня есть выбор? Я порченная птица. Никогда мне не найти себе пары. Никогда не заботиться о птенцах и о подруге. Мы – пурпурно-черные попугаи, однолюбы и прекрасные отцы. Да и где ее взять, супругу, когда я последний в роду? Я обречен на вечное одиночество, но, отравленный общением с учителем, я не могу жить один. Мне нужно смотреть кому-то в глаза, садиться на плечо, оберегать, помогать и наставлять». «Всякий из моих моряков был уверен, что он мой хозяин, и очень удивился бы, если бы узнал истину. А истина в том, что это они, и голландец, и англичанин, и француз, были моими питомцами. Наверное, примерно такие же чувства испытывает индийский слон по отношению к своему хозяину. Слоны живут намного дольше человека». Это великодушные, могучие животные передают от отца к сыну как главное семейное достояние. Если у слона есть чувство юмора, по моим наблюдениям, должно быть. Лопоухому наверняка смешно, что маленькое недолговечное существо, которое его кормит и обслуживает, почитает себя хозяином. Мне не смешно, когда я думаю о моих подопечных.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 Я хотел его спасти, но не сумел. Я всегда чувствую приближение сильной бури. Это заложено в меня природой. И я пытался втолковать моему бедному Ван Эйку, что нужно брать курс на зюйт-зюйт ост ставить все паруса и искать укрытие в заливе Дабао. Может быть, мы бы и успели».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 Все шесть лет совместной жизни с упрямством истинного самосердца Бест мучил меня этим каброном, но, как я ни старался, угодить ему не смог. Штурманом Ожье, выигравшим меня, Ланскнехт, вышло совсем глупо. Я и не собирался брать питомца этого мозглика с хитрыми глазками. Он гонялся за мной по каюте, схватил, и я, обороняясь, совершенно случайно вцепился в его грудь когтями, а клювом залепил в область уха. И все, пропал. Миг увидел несчастное сиротское детство бретонского мальчишки, ощутил его бесконечное одиночество и внутреннее отчаяние. Сердце мое дрогнуло. Я решил, это судьба, и взял штурмана под свою опеку. Хорошо ли? Худо ли? В основном худо. Я провел с ним долгие одиннадцать лет. Стыдное время. Он был паршивым навигатором, но очень ловким шулером. Именно этим зарабатывал он на жизнь. Наедине с самим собой все тасовал и раскладывал колоду, тренировал память и пальцы. Как-то раз от глупой жалости я дал ему понять, что различаю карты и могу скрасить его одинокий досок. Что за ужасная ошибка? Он заставил меня стать своим подельником. Я должен был садиться за спиной его партнеров и знаками показывать, сильные ли у них карты. Лучше всего мы зарабатывали на испанской игре, которая называется «Трук». Отсюда и возникло мое имя. Прежде того, Ажье .E. меня вообще никак не называл. «Трюк, вот этот трюк», — говаривал он в критический момент игры, как бы в задумчивости. И я должен был чесать левое крыло, либо правое, поднимать лапу и так далее. Нечего и говорить, что мою душу при этом, как говорят карибские индейцы, «обжигала медуза». Две недели назад все кончилось. В портовом городе Сен-Мало, в кабаке, мой питомец затеял чистую обобрать наивного юнца, приехавшего, чтобы поступить на морскую службу. Ажье, как водится, сначала немного проиграл ему, потом вынудил поставить на кон все деньги вместе с шпагой, золотым медальоном и даже сапогами. Это у штурмана называлось «ощипать гуся до пупырышков». Но я не захотел участвовать в подлости, демонстративно отвернулся, забыв, что на нашем тайном языке это означает «слабая карта». И мой питомец продулся в прах. После этого кошмарные воспоминания. Он с криком гонялся за мною, размахивал саблей. Мое бедное тело разрубить он не смог, но навеки растек соединяющую нас невидимую нить». Пятнадцать дней я был совсем один, в холодном северном городе, где беспрестанно дуют злые ветры. Моя жизнь каждодневно подвергалась опасности. Я дрался с наглыми чайками, отчаянно мерз и размышлял о своей нескладной, горькой судьбе. Ведь я не молод. Пятьдесят два года для попугая не старость. Если б не дар полной жизни, я уже начал бы дряхлеть. Стужа и недоедание в два счета положили бы конец моим страданиям.